Еще один печальный пример того, как сердечные дела, роковые страсти тумянят рассудок и вредят делу. Ох, как хочется верить, что самим никогда такого не случится. — Вы там намереваетесь жить не один? — спросил к у д е р глядя в сторону. — Да вот, так вышло, — сказал с а б и н и Воцарилось долгое неловкое молчание. «Так уж вышло, Дмитрий Петрович», — повторился Бинин, стараясь, чтобы его голос не звучал извинительно. «С какой стати в конце-то концов?» «Так вы мне разрешаете переехать на частную квартиру? Тем более у меня здесь возникли неприязненные отношения кое с кем из жильцов. Вы сами видели, до чего дошло дело». к у д и я р поднял голову. «Ну что же, не могу вам ничего запрещать». Здесь ведь не тюрьма и не исправительное заведение. н ну, о послушайте моего совета, будьте с ней осторожнее. Здесь нет какого-либо оттенка личных чувств, я искренне о вас забочусь, как о неплохом товарище, с которым хочется верить, мы еще поборемся рука об руку. А быть может, вам сейчас кажется, что перед вами раскрылись новые, более заманчивые перспективы, но, честное слово, связываться с с ССРами я бы вам не рекомендовал. «Чудак-человек, а кто он сказал, что я собираюсь встать под их знамена?» — воскликнул Сабинин. «Но войдите в мое положение, я же не могу грубо отталкивать очаровательную женщину, проявившую ко мне столь явный интерес!» Он умышленно говорил сейчас с нескрываемой развязанностью, хладнокровно причиняя собеседнику боль. «Я нормальный мужчина, в конце концов, а она прелестна. Уж вы-то меня понимаете лучше, чем...» «Кто бы то ни был!» «Избавьте меня от таких деталей!» — нервно сказал Кудеяр. «Да Бога ради, Бога ради!» — кивнул Сабинин. «Я вам просто пытаюсь доказать, что вовсе не намерен завершать измену и переходить под другие знамена. А вот, кстати, вы при необходимости сможете поговорить с господами э с э р а м и достаточно твердо?» «Они вас все же вербуют к себе?» «Полное впечатление», — сказал Сабинин уверенно. «Известная о с о б а оденная и ночная, меня пропагандирует самым вульгарным образом. Я устал уже слушать, сколь храбрые и могучие с э р ы лучшие на свете террористы и просветители народа, и сколь ничтожные социал-демократы, пережевывающие свой сухой и обветшавший марксизм, как корова жвачку». «Вы не обижайтесь, я ведь не от себя говорю, а чужие слова передаю». «Вот даже как!» – тихо, недобро промолвил к у д и е р «Именно так», – подтвердил Сабинин. «Знали бы вы, к а к о е п о д в е р г а я с ь пропагандистской обработке, г л я д и ш у ю всерьез посочувствовали бы вместо того, чтобы питать недоверие. Между прочим, она говорит, что сюда вскоре приезжает сам Суменков». «Неужели моя скромная персона способна заинтересовать великого террориста?» к у д и я р грустно усмехнулся. «Опасаясь, их гораздо более интересуют те деньги, что вы все же можете получить». «Отлично», — весело подумал Сабинин. «Похоже, я тебя должным образом завел и развернул в нужную сторону. Ты их уже тихонечко ненавидишь, господ эсеров». И сказал... «Я сам прекрасно все понимаю, и потому вынужден поставить вопрос открыто и прямо. Вы способны при необходимости с ними поговорить по душам, выразить возмущение столь откровенной и беззастенчивой вербовкой ваших сподвижников у вас под носом?» «Будьте уверены», — сказал к у д и я р не колеблясь, — «как только возникнет такая необходимость. Существует такая вещь, как межпартийные товарищеские суды. Так просто...» «Я вас эссерам не отдам, если только вы сами проявите достаточную твердость». «Не сомневайтесь», — заверил Сабинин и поднялся. «За вещами я еще пришлю. Всего наилучшего и ради Бога прошу во мне не сомневаться». А выходя в ворота, он подумал, с этой стороны все обстоит отличнейшим образом. А в душе Кудьяра, посеянной и пышным цветом расцвели, п л е в е л и вульгарного недоверия и злости. Если возникнет такая необходимость, он в блаженном неведении устроит эсерам грандиознейшую сцену, так что с этого направления тылы прикрыты. Вот если бы только...